Глава 20. Нарик с двустволкой так и стоял перед нами, продолжая целиться. Руки у него дрожали. Продавщицы пищали от страха. Второй грабитель с ТТ потрошил кассу, а я выжидал подходящего момента. Я сначала подумал, вы нас валить пришли. Женя расслабился. А тут просто гоп-стоп. Слышь, давай-ка я тебе просто сто баксов дам, и ты отвалишь от нас. «Зря, Женя!» — очень тихо шепнул я. «Он обдолбанный!» «Вижу!» — Женя вздохнул. «Ну тогда...» «Да чего вы тут шепчетесь?» — возмутился Нарик, подходя еще ближе. «Котлы Майнах. Женя расстегнул браслет часов и глянул на меня. «Будем нападать. Но вот второй бандит, который из ТТ. Надо сделать быстро, чтобы он не успел нас застрелить». И чего он так на нас пялится? Даже перестал грести деньги в сумку. Узнал? Пистолет опустил. Я тоже его узнал. «Коваль? Волк?» — удивился бандит. «Вы тут откуда?» «Точно он. Хотя я очень давно его не видел. Еще со школой». «Волыну лучше опусти, Колян», — попросил я. И друга своего угомони. «Знаешь их?» — истерично завопил наркоман. «Какого хуя, Колян, нам...» Он повернулся к нему. Женя резким движением схватил ружье за ствол и направил вверх. Я ударил кулаком сразу, без замаха, отбив костяшки о зубы. Добавил второй раз, а Женя высвободил оружие и приложил его прикладом. Колян, уставившись на нас, замер. Потом глянул в окно. «Где черный ход?» — вскричал он и побежал в подсобку, сбив с ног третью продавщицу, которая сидела там и позвонила кое-кому. Там, в глубине подсобки, раздался грохот падающего товара, потом лязг засова и громкий хлопок стальной двери. Я посмотрел туда, потом на всякий случай еще несколько раз врезал упавшему на реку. И вовремя, а то он снова собрался вставать. «Это что, Колян был?» – удивился Женя, стоя над нами. «Пушку брось!» Я встряхнул руку и сам выглянул в окно. «Живо, а то повяжут!» Он опустил ружье на пол и толкнул ногой в сторону подальше от нас. Вовремя, ведь дверь главного входа распахнулась, залетели два парня в камуфляже. У одного помповик, у второго укороченный калаш. В ней ведомственная охрана. Сразу начали целиться в нас, попутно крича матом. Хорошо, что Женя успел отбросить пушку. А то бы еще стрельнули. Он туда побежал. Зареванная продавщица показала на черный ход. Второй туда побежал, туда побежал. А этот вот он, лежит, стрелять чуть не начал. А, мамочка, да что такое-то? Охранники наконец поняли, что ограбитель тот, кто в чулке, а не мы. Прилично одетые и парни без оружия. Мы этого взяли, сказал я. А то он едва стрелять не начал. Хоть успели. Рядом со мной лежал пакет, из которого высыпались помидоры. Несколько мы в полу схватки раздавили. По оставшимся пробежал один охранник, устремившись в подсобку. Второй остался с нами, только достал наручники и живо заковал наркошу. Убежавший вскоре вернулся, держа в руках маску и китайскую рубаху, которую бандит, то есть Колян, бросил снаружи. Ну и началась суета, сразу понаехала милиция, еще один экипаж ОВО, какой-то мужик на крузаке. Все говорили и спорили одновременно, а пойманного наркомана увезли в дежурную часть. То есть одного вы взяли? Старшие группы быстрого реагирования, стриженный под машинку мужик, подошел к нам. Неплохо, но надо дать показания коллегам, что и как. Мы не стали говорить, кто был под маской, об остальном рассказали честно. От долгих расспросов нас спасло прибытие Лёни, которому я попросил позвонить, а то бы пришлось сидеть целый день в дежурной части. Пока говорили, подмечал детали. Значит, это одна из тех точек, которые охраняет тот другой ЧОП, воевода. Но на вызовы ездит машина ОВО. Запомним, как и тех, кто приехал. «Еще может пригодиться». Водитель крузака — это оказался хозяин заведения, который орал громче всех, наводил суеты, но зато пообещал нам ящик водки за то, что помогли, и деликатесной колбасы. Я даже не постеснялся сказать ему, куда все привезти. Не тащить же в руках. «Попозже к вам заеду». — сказал Лёня, когда мы вышли на улицу, а экипажи разъезжались по своим делам. — У нас там цирк сегодня. Даже силач свой есть, ё-моё. — Ездим, ищем. — А что такое случилось? — спросил я. — Да мужики допрашивали одного. Лёня усмехнулся, закуривая сигарету. Приковали его к двухпудовой гире, а он с этой гири в окно выпрыгнул и убежал вместе с ней. — Вот и ищем его. Будто у нас дел нет. Так еще и найдешь, хрен схватишь. Он этой гирей же и прибьет. — Ну, удачи, Леня. Не подставляйся. Тебе скоро на пенсию. — А то как в фильмах этих, американских. <coughs> — Женя засмеялся. — Как на пенсию, так и все. Помирать пора. — Да иди ты, Женька! — Леня сплюнул. — Вот умеешь настроение испортить. — Да я же шучу, дядя Лёня. Наконец-то смогли вырваться из этой суеты. Пошли пешком. Надо снова зайти на рынок, потому что закуси пришел конец. Ну и чтобы спокойно обсудить случившееся. «Но это точно Колян был», — сказал Женя, оглядываясь назад в сторону магазина. «И чего он тут решил устроить?» «Он же с тобой в армейку поехал», — спросил я. «Помню, как на проводинах с тобой и с ним выпивали». «Ну да». И с каким-то нариком он на дело пошел. «Слушай, Волк, странное это все». Женя посмотрел на меня. «Помнишь, тогда Богатов ко мне приходил в спортзале? В первый раз, когда ты его увидел?» «Помню». Остановились на перекрестке, где гаишники тормознули чью-то восьмерку. Судя по всему, водитель очень пьян, потому что едва стоял на ногах. «Колян там был с ними. В машине только сидел. Я его видел», — сказал Женя. «И чего он тогда на грабеж поперся?» — я задумался. «Не сработался с майором?» «Кто его знает?» «Наркоман с ружьем. Он вполне бы там всех поубивал. По нему видно, что обдолбанный. С таким на дело идти опасно. Если только...» «Только что?» может отвлекали кого то от чего то задумчиво сказал я а может может майор в деле хотел коляна посмотреть какое дело с наркоманом да бессмыслица какая то я потер лоб может подставить хотел или ведь крепче чем по мокрому не привяжешь а потом не знаю женька что у этого богатого на уме непростой это тип Да и связан ли он с этим, не поймешь. Колян-то уже свалил. Если увидим, спросим. Да и вставить ему надо, чтобы не лез в такие передряги, идти с оружием на грабеж. Мутное это дело, но всего мы пока не знаем. Вот кажется, чего-то Богатов хотел этим добиться. Или все же Колян от него свалил? — Хорошо, что мы были там, волк, — задумчиво произнес Женя. Залетели бы менты, случилось бы побоище. Девок бы еще постреляли. «Успели и хорошо», — сказал я. «Но хотелось бы просто ходить по магазинам и никуда не встревать. Второй раз уже». «Ну, ты везучий». «Ну что?» — спросил Леня, заходя в контору под вечер. «Как встретили инспектора? А то я опоздал. Нашли беглеца?» Спросил я, делая бутерброд из порезанной закуски. За столом сидели мы с Женей. Бутылки вскрытые, но мы с ним не пили, только ели. Не зря же столько напонакупали. На подоконнике стоял магнитофон, оставленный ремонтной бригадой. В нем играл туман от сектора газа. «Ага, он еще потом наручник разломал», — со вздохом сказал опер. «Но взяли. У него погремуха еще слон». «Здоровый!» — Леня показал руками вокруг себя. «А где инспектор? Ушел уже?» «Там он», — Женя показал на второй зал. «Нам еще вчера привезли недавно купленный черный кожаный диван, с которого мы даже не успели снять пленку. На нем и храпел Андрей Валерьевич, инспектор из вневедомственной охраны, пожилой мужик с огромными кустистыми бровями». Пить он сначала не хотел, сказал я, но потом, как увидел бутылку, и понеслось. Я с ним даже поговорить толком не успел. Инспектор всхрапнул еще громче. «Да я его знаю», — Леня присмотрелся, прищурив глаза. «Он так-то запойный алкаш. Но он же кодировался, говорят». «Вот мы к нему, дядя Леня, кот-то и подобрали», — заметил Женя. Зато осмотр прошел лучше, чем я думал. Я вернулся в старый зал. Поставил нам закорючку в акте. А то сначала пришел, да я принимать не буду, у вас нарушения, кто шкафы так крепит, хотя все по ГОСТам. Ну, первый этап позади. Что нам осталось? Леня сел за столик и посмотрел на недопитый пузырь. Лицензию у пожарных? И заключение от этих, от вневедомственных. Я показал на зал с храпящим инспектором. А этого Нарику уже допрашивали, который на магазин налетал? не он еще не отошел. Опер пить не стал, только отрезал колбасы толстыми слоями и положил на хлеб. Короче, я к Петровичу ходил по поводу охотничьих и сертификатов. Говорит, без проблем, скоро сделает. Но это сам понимаешь, только личное пользование. «В курсе? Тогда купим себе пушки». Я налил сока из пакета. «Но мы с ними на работу не наездимся. Нам же еще план объекта — заказать стволы, и за ними в центр области придется ехать». «Во-во! Петрович про это же говорил». «Кстати, я видел Ваську Курудского, пока сюда шел». «Собровец который? Из Барса?» «Да. К нему, говорит, один тип подошел». Аленя откусил от бутерброда и торопливо переживал. Предлагал работу. Охранять территорию вокруг элеватора. Туда говорят, какой-то состав пригонит. Надо смотреть, как разгрузят. Ну и чтобы братва левая не наехала. Только нужная там должна быть. Он пока не брался, говорит, что с нами хотел посоветоваться. Что так, вдоль это дело взять. У него-то людей мало. Нет. Я помотал головой. «У нас комбинат, это в первую очередь. Мы же не просто так большой контракт взяли. Мы на нем работать будем много лет, если все сложится. Нечего распыляться раньше времени». «Ну да», — Леня кивнул. «Я сейчас вообще ничего левого не хочу брать. Я доел бутерброд. Считай, даже один магазин, это три человека на него надо». Ведь пультовую охрану мы сейчас все равно ставить не можем». «Почему три?» – спросил Женя. «Считай, работают сутки через двое». Я начал загибать пальцы. «Не будет же там один человек работать. Отдыхать же надо. Вот и три обученных охранника на один несчастный магазин. Им пистолет положен, ружье не дашь, а газовым себе еще хуже в помещении сделаешь. Травматов нет». Я посмотрел на парней, которые удивились. «Но и эти, которые резиновыми пулями стреляют, еще нет в продаже». «Видел такой по телеку?» — сказал Леня. Аса, четыре ствола. Типа такого. А эти три человека на комбинате нам пригодятся. Вот там все настроим, поработаем, будем здесь заказы брать, в городе. Пока же выше головы не прыгнем, мы и так высоко забрались». Ну, тут ты прав, Волк. А как развернемся, пульт сделаем, будем ставить охрану и группы реагирования. Ну а что? Я развалился поудобнее. По 4 сотни баксов в месяц платить будем. Но в зависимости от опыта можно и больше. Зарплата эта намного выше среднего в наших краях. Премии всякие можно будет давать за хорошую работу. Экипировку все оплачиваю, стволы тоже. Чего к нам люди не пойдут? Еще приезжать из области будут. Но пока они все будут нужны нам на комбинате. Туда! да. Лёня посмотрел на стол и вздохнул. А мне еще дела сдавать и сдавать. Там же мэр все пытается племянника догнать. Куда делся? Роповцы еще носятся, как ужаленные. И кто-то из наших еще говорят, крышевал барыгу, который у школы китайским герычем торговал. Вот сука, с чувством сказал Женя. Да, бывает. Но все равно, я в этом месте отработал уже. Заиграла мелодия сотового телефона. Кто это мне тут решил названивать? Номер определился, но в записной книжке записан не был. Здорово, волк! раздался знакомый голос. Из-за плохой связи слышно его так себе. Узнал? Нет, слышно плохо. «Богатым буду? Ха. Это Ваня, студент!» «Здорово. Где номер мой взял?» «Да у брата твоего. Заехал к вам, а тебя нет. Базар к тебе есть, Волк. Вернее, не к тебе, а тут кенту твоему». «Какой базар?» — я посмотрел на Женю. «Да насчет одного его знакомого. Просто побазарить надо. Все спокойно, без всяких наездов, отвечаю. Человека одного ищем». Я прикрыл трубку и передолжение о чем говорим. «Ну, пусть едет», — он пожал плечами. «А кого он ищет?» «А кого ты ищешь, Ваня?» — спросил я в трубку. «Да майора одного. Кен твой знать его должен». «Ну, приезжай, студент», — сказал я. «Я тоже тут буду». «Вот и хорошо. Жди». Пивзавод. Парой часов раньше. «Ты, Ванюха, сиди тихо». — напутствовал душман. — Слушай, чего умные люди базарят. А потом братва с тобой говорить будет. Посмотрим, чего ты в деле стоишь. Вот тебе ремень, не потеряй. Студент, проникнувшись торжественностью момента, кивнул. Только зачем ему этот тонкий кожаный ремень, он еще не понимал. Студент ждал в прихожей кабинета Крюкова, в которой сейчас набились журналисты областного телевидения и местные газетчики. Сам Крюков стоял на фоне флага, гордо выпрямившись, и выступал на камеры. Разумеется, я рад, что органы внутренних дел сработали правильным образом и закрыли это нелепое дело. «Само собой, мы все понимаем, что это заказ от сил, которые держатся за власть всеми возможными способами, даже незаконными. У них самих, как говорится, рыльца в пуху». Студент помалкивал, ждал, когда все выйдут. Крюков продолжал вещать на камеры. «Они бессильно хватают всех, кто может их оттуда подвинуть. Пытались найти хоть что-то против меня, но не нашли». Но мы прекрасно знаем, что они просто пытаются отмазаться от своих проблем. Как, например, наш уважаемый мэр, который до сих пор не может ответить, как та несчастная погибшая девушка оказалась у него на даче. Хана этому Муратову, — тихонько сказал душман, чтобы никто, кроме студента, не слышал. Мало того, что дохлый племяш был маньяком, так еще и трупак там с весны лежит. Но за мэра Гоша мазу тянет, и губернатор его слушает. Так что еще попьет нам крови. Ваня студент кивал, пытаясь понять, с чего это вдруг Душман в последние дни так много объясняет ему о положении дел в городе. Но молчал, как и просили. «Я вот когда служил в ГДР», — Душман закурил. «Там у нас был случай. В кабинете защелкали фотокамеры». А после вся толпа журналистов выбралась на улицу и расселась по машинам. Через несколько минут Крюков вышел сам. «Как рано, Ваня!» — приятельским тоном спросил Крюков. «Ты тогда же пером получил?» «Нормально, Игорь Иванович!» — отозвался студент и похлопал по животу. «Затягивается?» «Тогда поехали во второй корпус», — велел Крюков. «Там мы стрелу забили». Можно было дойти пешком, но Крюков доехал на своей бэхе, причем за руль сел душман. У второго корпуса уже стояло несколько дорогих тачек, а чуть в стороне черный шестисотый Марс, у которого стояло несколько подозрительных типов. Во втором корпусе был переговорный зал, но для таких встреч, куда журналистов не зовут. Здесь всегда было прохладно, потому что пол и стены были сделаны из керамической плитки, как в душе, или в морге. Зато стоял длинный дорогущий стол, подарок от мебельной фабрики и удобные стулья. За столом сидели первые люди, пивзаводской ОПГ, уверенные и грозные мужчины в дорогих деловых костюмах. Взгляд у них такой, что даже студенту стало немного не по себе. Первым сидел и Яха Шаман, крепкий сорокалетний бурят, отвечающий за СТО. Дальше Сазон, друг Крюкова, с которым он ходил на кикбоксинг еще в давние времена. Что-то напивал Ворон, пожилой мужик с сединой в черной бороде и с большим носом. Про него на пивзаводе знали еще меньше, чем про душмана. Был здесь еще Прапор, Монгол, Старый, Дима Урал, Цыган и другие. Большинство из них те, с кем Крюков начинал свое дело. Если гуляешь ночью по Новозаводску и кто-то докапывается, можно было смело назвать любой из этих имен. Тогда отвязался бы кто угодно. Хотя и отморозков хватает, как и врагов. Они все сидели и терпеливо ждали начала собрания. «Здорово, братва», — сказал Крюков. «Давайте выслушаем этого авторитета». Остальные неприятно засмеялись, хищно переглядываясь друг с другом. Душман показал на стул в сторонке, куда студент и сел, так и держа ремень в руках. «Валить его будем?» — мрачно спросил шаман. «А это смотря, что он скажет», — Крюков уселся во главе стола. «Этот наш миротворец». Они засмеялись. В зал вошел Захар, в одиночку, без свиты. Все повернулись к нему. Взгляды недобрые, будто ждали разрешения покончить с приезжим авторитетом. Но студент знал со слов Душмана, что вора в законе мочить сегодня не будут, разве что он упрется рогом. Слишком высокая у воров власть на зоне, и слишком многие пацаны с пивзавода мотали сроки. Поэтому будут обсуждать с ним дела, но этот Захар не прав. Если будет наглеть. Наверное, поэтому и позвали студента, чтобы показал себя. А вот то, что будут мочить Гошу, это даже не обсуждалось. Мочить будут по всем фронтам. Братва ждала этого в предвкушении. «Ну так что, Захар?» — громко спросил Крюков. «Опять будешь про мир между нами тереть? А мы только вчера пацанов похоронили. Или мы должны сидеть и ждать, пока Гоша нас поодиночке валит? Что скажешь?» Остальные недовольно забурчали. Захар стоял спокойно, ничем не показывая, что у него на уме. «Гоша косяк парол. хриплым и твердым голосом сказал Захар. «Говорит, не при делах. Но я пробил тему. Это его люди на душмана напали первыми. Так что это или Гоша Пургу гонит, или братва его больше не слушает, делают, что хотят». В любом случае, косяк на его стороне. За него он и отвечать будет, когда сход с него спросит. В решение воровской сходки здесь не верил никто. С тех пор, как забайкальские воры не смогли ответить за убийство смотрящего, авторитета на воле у них в этих местах поубавилась. Все это тоже объяснял душман. Даже Захар вряд ли верил, что сходка чем-то поможет но он обязан про нее говорить. И с Гошей разбираться он будет тоже, потому что лидер мясокомбината пошатнул ему авторитет тем нападением со стрельбой у магазинчика. Договорились о мире под гарантией, но все эти гарантии полетели в одно место. Это будет проводиться без лишнего внимания, но вряд ли выйдет просто. Гоша умный и очень хитрый. И переезд еще. Прапор, мордатый мужик, который гонял во рту сигарету, обвел взглядом остальных. Постреляли наших на переезде. «Я вам вот что скажу, братва. Гоша косяк упорол», — Захар уставился на прапора. «Но конкретно этот беспредел на переезде — это другой человек, который хотел вас в блудняк втравить, чтобы снова Мочелово пошло по городу». «За базар отвечаешь?» — спросил Крюков. Остальные кивнули. Никто не стал кричать «Чего ты гонишь?» или «Толкаешь фуфло?». Сейчас идет совсем другой разговор. «Отвечаю. Майор это один. Богатов фамилия. Он твоих пацанов пострелял. И дальше бы валил, пока вы бы опять не начали воевать с Гошей. Но тут и без него все сложилось. Сейчас этот Богатов будет сидеть, ручки потирать и злорадствовать». «Разберемся», — сказал Крюков. «Не просто так ты такое говоришь. Спросим с него. Если он, то и вопрос понятен, что с ним делать. Но с Гоша это вину не снимает, даже если он сам этого майора грохнет». «Не снимает», — подтвердил Захар. «С Гошей решать будем. А что до остального...» Все напряглись. Вот сейчас и идет то, ради чего все собрались. «Доля его сделать тебя тебе отойдет», — сказал Захар. «Половина барыгам и мусорам, половина нам с тобой». Студент не знал, что это за сделка, но душман намекал, что они хотели задействовать связи Крюкова на таможне, чтобы провести огромный и дорогой груз. Поэтому Захар и торчит столько времени в Новозаводске. Правда, какой груз, никто не говорил. «Идет», — ответил Крюков. «Пусть наши бухгалтера обсудят детали». Захар ушел, но собрание на этом не кончалось. Можно сказать, оно только началось. Завели тракториста, который сейчас рулил старой бригадой Фрола. Студент еще удивлялся про себя. Чего тракториста не пригласили сюда раньше? Он авторитет на пивзаводе. Загорелый мужик с короткой стрижкой и со шрамом на подбородке оглядел всех. Коричневая кожаная куртка скрипела при каждом его движении. «Здорово, братва! сказал он. Никто его не приветствовал, только мрачно смотрели. Крюков, не спеша, поднялся и подошел ближе. И вместо того, чтобы пожать протянутую руку, зарядил трактористу хуком слева, добавил правой и уронил на пол. Потом несколько раз пнул лежащего. А это серьезное дело. Ногами только падлу пинают. Но никто не возмутился. Старый спокойно пережевывал жвачку и усмехался. Остальные смотрели. «Да за что, Иваныч?» — промычал тракторист. Из носа бежала кровь на пол из белой плитки. «Это за музыканты и гуся!» Крюков достал платок и вытер лоб. Потом вернулся на место. «Правильные пацаны были», — протянул душман, закуривая. Грамотные, умелые, братва их уважала. А ты их сдал, тракторист, куда они едут. Машину сказал, какая будет, и время передал точное. «Да, бля, буду, Иваныч, никого я не сдавал!» Тракторист начал подниматься. «Да пробудился ты уже», — сказал Крюков. «Тебя пацаны сдали, поняли, за чью ты сторону играешь. С Богатовым этим связался». «Да я ничего!» «А богатов этот?» — Крюков задумался. «Под лукой ходит, говорят. Но тихо, мало кто в курсе. Завел себе лука цепного пса. Но и с ним разберемся тоже». «Вот же совпало на пивзаводе», — думал про себя студент, кипя от злости. «Сначала фрол, стукач крыса. И вот еще один». «Да Иваныч!» — тракторист начал вставать. «Да я! Да я!» «Душмана ты хотел порешать», — произнес шаман и дернул губой в неприятной усмешке. «Давно ты это хотел, по пьяни даже базарил. Братва все помнит». «Вот-вот», — сам душман кивнул, — «а с пьяного спрос вдвойне. Я вот как чуял, пересел к студенту. Но пацанов-то ни за что порешил, падла». «Так что с ним будем делать?» — сурово спросил Крюков, нависая над столом. Ночить, сказал шаман. «Валить надо», — добавил душман. Остальные кивали. Тракторист с трудом сел на стул, который стоял рядом с ним. И тут Крюков посмотрел на студента. «Ваня, вы же с музыкантом кентами были». «Да, Иваныч». Студент поднялся, теперь понимая, что от него хотят. «Вот и разберись с блядью этой». Крюков сел за стол, открыл бутылку минералки и сделал большой глоток. «А потом поговорим». Вот и ремень пригодился. Тракторист особо и не сопротивлялся. Настолько его парализовало ужасом, что он даже слова сказать не успел. Студент сделал дело быстро и сразу отошел, оставив ремень на шее. Тело утащили сразу, никто даже не посмотрел ему вслед. «Выпей». Душман пододвинул к нему чекушку. «Да я же не пью!» Студент вытер руки и только после этого полез за сигаретой. «Только пиво и все!» «Ну и правильно, спортсмены нам нужны!» Крюков кивнул и снова оглядел остальных. «Ну что, братва, все согласны?» «В деле видели, Ваня студент — пацан правильный, его уважают, за своих любого порвет!» «Да, точно!» Соглашались остальные. «Так что...» Крюков подошел ближе к студенту и похлопал по плечу. «Бери старую бригаду Фрола и пробей, кто этот богатов, чем дышит, что хочет. И вали его. Но не надо, как эти воры сделали. Полезли на рожон, а их там перестреляли. Ты по-умному делай, Ваня, по-военному. Николаевич, он кивнул на душмана, поможет совсем». «Покажи им, Ваня!» Шаман взял себе чекушку, которую студент так и не открыл. «Потом отметим твое назначение». «Сделаю», — пообещал студент. «Найду гадину и грохну, но по-умному пробью сначала все про него».